«Ладно, Лера, поговорю с твоим муженьком». «Ты не волнуйся», — он посмотрел на Калерию неожиданно теплым взглядом. «Я тебе из этой сделки отстегну. Тебе после дядиной смерти нелегко приходится, а я обещал ему за тобой присматривать». Галерия Эдуардовна позвонила Загряжскому и назначила новое свидание, чтобы сообщить о согласии Михаила и договориться о деталях будущей встречи. Даже по телефону было понятно, что у него гора свалилась с плеч. Так нужна была ему встреча с Кабанычем. Но еще до того, как она встретилась с Аркадием, Ей позвонила одна из новых знакомых, та самая словоохотливая секретарша, которую Калерия подкармливала бельгийским шоколадом, и сообщила о внезапной смерти посташова Калерия выслушала, поблагодарила и задумалась. — А ведь это он, благоверный мой, постарался, — осознала она абсолютно отчетливо. чтобы не делиться с компаньоном. Может быть, еще и то сыграло, что я запросила свой процент. Ему совсем мало показалось того, что остается. Так или иначе, она продумала новую линию поведения. На этот раз встреча была назначена в бистро Калинка». И Калерия Эдуардовна, следуя этой линии поведения, оделась нарочито, бедно и небрежно. Ношенный-переношенный костюмчик немарково-серого цвета и белая блузочка с отложным воротничком. Макияж соответствовал туалету. Увидев Аркадия, Калерия подняла на него полные слез глаза и простонала — «Это ужасно! Это так ужасно! Я не спала всю ночь!» «О чем ты?» — удивленно спросил Загряжский, резонно ожидая от своей жены неприятных сюрпризов. Он вообще выглядел неважно. Беспокойно блестели глаза на осунувшемся лице. «О смерти посташова трагически модулируя голос, ответила Калерия. «Да ты его и знать не знала?» — Аркадий усмехнулся. «Откуда вдруг такое море эмоций?» «Дело не в том, знала я его или не знала», — горячо заговорила Калерия. «Дело в том, что я ни на секунду не верю в его естественную смерть. Это наверняка убийство». «Перестань», — поморщился Аркадий, слегка отшатнувшись от жены. «Никаких сомнений! Самый обыкновенный инфаркт!» «Не скажи!» — калерия энергично замотала головой. «Профессионалы так умеют обставить убийство, что от естественной смерти не отличишь!» «Нет, это безусловно, и убили его ваши конкуренты!» «Почему я так и расстроилась? Если они убили его, они могут убить и тебя!» «Ну, спасибо, утешила!» «Неужели это тебя так расстроит?» Недоверчиво усмехнулся Аркадий. «Мне кажется, нет у нас с тобой горячих симпатий». «Ну что ты, дорогой?» Галерия постаралась изобразить взглядом и голосом теплоту, но это вышло у нее не слишком натурально. «Это меня очень расстроит, но дело не только в этом». Она заговорила, наконец, с сухой и деловой интонацией. «Ты подумал о том, что будет, если, не дай бог, тебя тоже убьют? Ведь тогда сделка, о которой ты хочешь разговаривать с Михаилом, сорвется, и я, дорогой мой, не получу причитающихся мне процентов». «Ах, вот в чем дело!» Аркадий повысил голос и взглянул на жену с сарказмом. «Теперь я тебя узнаю. Вот теперь это ты, моя калера. А то всю ночь не спала, полные слез глаза. Нет, калерочка, в тебе пропала актриса. Но между нами, родственниками говоря, не очень хорошая. Хватит ерничать». Резко прервала его калерия и тут же заговорила серьезно. «Выслушай меня, Аркадий. Мы с тобой не виделись много лет. И к кому ты пришел, когда тебе понадобилась помощь? Ко мне? Знаю, ты скажешь, что пришел ко мне из-за Михаила. Но тем не менее факт остается фактом. В трудную минуту ты обратился ко мне». В глубине души ты знаешь, что я всегда протяну тебе руку помощи и никогда не предам. Аркадий Ильич был твердо уверен, что калерия не только никогда не протянет ему руку помощи, но даже и не задумается оттолкнуть его протянутую руку. А будет он на ее глазах падать в пропасть, она еще и подтолкнет его пинком взад. Но сейчас он решил мне обострять отношений. «И что же, моя дорогая, ты предлагаешь? Отдать тебе все прямо сейчас? Нет, ну зачем же так?» Калерия Эдуардовна закатила свои карие глаза и сладко потянулась. «Конечно, это было бы очень благородно с твоей стороны и послужило бы только скромной компенсацией за мою загубленную жизнь». Но я ставлю перед тобой только реальные задачи и не переоцениваю твое благородство. Ты просто должен сделать такое распоряжение, чтобы в случае твоей смерти предмет сделки передали мне». «Ну, дорогая, ты даешь». Загряжский просто позеленел от злости. «Твоя наглость переходит всякие границы. Да я в таком случае двух минут не проживу». зная твой чудный характер. Повеселился и хватит, оборвала мужа Калерия. То, что я тебе сказала, это обязательное условие. Его выставил Михаил. Не будет распоряжения на случай твоей смерти, не будет и сделки. Деньги будут задействованы огромные. Михаил поставил на карту очень много. «Если сделка сорвется, ему этого не простят. Он должен быть уверен в том, что при любом повороте событий получит твои материалы. А то, что ты меня боишься, лестно, конечно, но совершенно зря. Я убийство собственного мужа на душу не возьму». Она окинула Аркадия презрительным взглядом и добавила Даже такого мерзавца, как ты. Кроме того, я первой окажусь у прокуратуры на подозрение а мне это совершенно не нужно. А братец твой уголовный? Миша это тоже не нужно. В этой сделке будут участвовать иностранцы, поэтому он постарается соблюсти максимум приличий. Ему гораздо удобнее, чтобы в качестве продавца выступал Ты с твоими знаниями и должностями. Короче, если хочешь, чтобы Михаил организовал сделку, соглашайся. Хорошо. Помолчав некоторое время, сказал Загряжский. Похоже, вы прижали меня к стенке. — Вас устроит, если я помещу все материалы в достаточно надежное место и оставлю у письмо, в котором опишу, как это место найти? — Устроит, — подумав, ответила калерия голосом подозрительного таможенника, разговаривающего с закоренелым контрабандистом. «Только ты должен в моем присутствии оставить этому нотариусу распоряжение передать мне это письмо в случае твоей смерти». «Ладно», — простонал Загряжский, — «а веревку намылить не надо?» «В общем, это все, чего ты хочешь?» «Все», — коротко ответила Галерия Эдуардовна. Загряжский издал не то стон, не то вздох, и откланялся. На следующий день они встретились с Аркадием в приемной нотариуса «Ты не находишь, дорогая?» — ехидно спросил Загряжский у своей жены, — «что в последнее время мы с тобой встречаемся едва ли не чаще, чем в годы совместной жизни». «Что ж делать?» — ответила Галерия с тяжелым вздохом. за все приходится платить. Нотариус пригласил Загряжских в свой кабинет. Аркадий Ильич передал ему запечатанный конверт и письменное распоряжение вручить этот конверт в случае смерти завещателя его жене, Калерии Эдуардовне Загряжской. А через три дня в китайском ресторане Прогремели автоматные очереди. «Жизнь не удалась», — снова сказала Калерия своему отражению в зеркале. В одночасье она лишилась и мужа, и брата. Но существовала призрачная надежда разбогатеть. Если получить в свои руки разработку, главное — иметь ее в руках». «А там уж калерия придумает, как обратить ее в деньги». Дома Надежду встретил только кот Бейсик. Хотя как раз не встретил, не выбежал из комнаты на звук открываемой двери, не терся об ноги и не играл развязавшимся поиском от плаща. Надежда слегка забеспокоилась. разделась и прошла в комнату. Кот сладко спал на диване, раскинувшись во всю ширь и показывая Надежде пушистое пузо цвета топленого молока. Надежда присела рядом. Кот не шевельнулся. «Между прочим, — сказала Надежда, — я вернулась из больницы. Меня не было дома целых три недели». «А ты хоть бы из вежливости проявил капельку внимания!» Кот нехотя перевернулся на живот и приоткрыл один глаз. «Бесик, я рассержусь!» — пригрозила надежда. Кот раскрыл оба глаза и вытаращился на нее. «Кто это?» — говорил его взгляд. «Кто эта женщина, по-хозяйски расположившаяся на моем диване?» Она шлялась где-то почти месяц, бросив единственного кота на произвол судьбы, и теперь явилась, как ни в чем не бывало, и требует ласковой встречи. Ты, должно быть, забыла, что я не глупая баллонка, которая бежит к двери на каждый звонок и виляет хвостом первому встречному. За без малого десять лет... которые рыжий разбойник прожил в ее квартире, Надежда научилась считать его мысли. «Ах, вот как! Ты, стала быть, не желаешь со мной знаться? Ну и ладно!» Надежда обиделась на рыжего эгоистая и обошла квартиру, придирчиво осматривая ее. В квартире царил относительный порядок, в чем Надежда и не сомневалась, Зная аккуратность мужа, пыли почти не было, так кое-где по углам. Это означало, что Сансаныч пылесосил комнату в предыдущее воскресенье, позже это сделать у него не было времени. Муж Надежды очень много работал. Кроме основной работы, чтения лекций в институте, он не брезговал многочисленными халтурами. наладить капризничающий компьютер к примеру вставить хитроумный замок или провести в какой нибудь фирме инфракрасную сигнализацию сансаныч имел особенности, которым завидовали все его друзья а главное жены друзей он равно умел работать как руками так и головой А ведь нужно было еще ухаживать за котом, содержать квартиру в порядке и навещать Надежду в больнице. Нет, Надежде Николаевне достался в мужья не человека, а чистое золото. Надежда приняла душ, чтобы выветрить больничные запахи, сунула, не разбирая всю принесенную с собой из больницы одежду в стиральную машину, И только тогда позвонила мужу на работу. Против ее ожиданий он не стал ругаться, что она вырвалась домой раньше времени. Очень обрадовался и сказал, что вернется сегодня пораньше. Не в десять вечера, как обычно, а в полвосьмого. «Соскучился», — поняла Надежда, — «и рассчитывает на праздничный ужин». Холодильник был набит полуфабрикатами и банками кошачьего корма. Из овощей там присутствовала только замороженная стручковая фасоль в большом количестве, и Надежда тотчас поняла, почему. Некоторое время назад Сан Саныч вычитал в журнале «Ваш любимец», что в корм для котов нужно обязательно добавлять овощи. Одно мясо вредно. Из овощей предпочтительны морковь и стручковая фасоль. Надежда заглянула в кастрюльку, что стояла в холодильнике. Так и есть. Вареная фасоль для кота. Значит, муж питался пельменями, а коту предоставлял полноценное питание. Надежда только вздохнула. Она и раньше знала о неумеренной любви своего мужа к рыжему представителю семейства кошачьих. Снизу послышалось громкое мур мур и по ноге мягко скользнул пушистый хвост. Это кот притащился на кухню, привлеченный звуком открываемого холодильника. «Как бы не так!» — Злорадно произнесла она. — Раз ты оказал мне такой прием, то ничего не дождешься. Жди своего хозяина. Бейсик по ее голосу понял, что номер не пройдет. Не стал унижаться и выпрашивать еду. Он отвернулся и выплыл из кухни, держа хвост строго перпендикулярно полу. Надежда перебрала полуфабрикаты в морозилке, перешерстила кухонный шкаф и решила, что сегодня не пойдет в магазин. Волосы еще мокрые, да и нога что-то разболелась. Котлеты из индейки, если как следует их пожарить, вполне могут сойти за приличное блюдо. К ним жареный картофель, вот пакеты замороженного тут же в холодильнике. А в качестве салата можно открыть банку маминых маринованных овощей. Сан Саныч любит остренькое. Было четыре часа дня. приготовление ужина заниматься рано. Что там готовить-то? Надежда вымыла раковину, вычистила плиту и, слегка утомившись, так как отвыкла в больнице от домашней работы... Присела в комнате на кресло рядом с телефоном. Все время, пока она орудовала на кухне, голову сверлила неотвязная мысль. Вскользь брошенные слова Татьяны о подслушанном разговоре между женой Загряжского и его матерью показались надежде незаслуживающими внимания. Но теперь... Хорошенько подумав, она решила прислушаться к голосу своей интуиции. Интуиция же говорила Надежде, что в их статьяной положении нельзя пренебрегать ничем. В самом деле, если жена Загряжского утверждала, что покойный муж оставил ей в завещании что-то, то не могло ли это быть хотя бы информацией ей о разработке? Ведь куда-то он эту разработку запрятал. Да так, что никто, даже те, кто следили за ним, и, надо думать, весьма профессионально, до сих пор не нашли ее. «А мы должны найти», — упрямо подумала Надежда. «Причем только сами, я и Татьяна. Потому что если мы укажем след этому типу из органов, он присвоит себе все заслуги. Знаю я их». «Сами сели в лужу, а чужими руками жар загребать всегда готовы!» «Нет уж, мы найдем разработку, да еще поторгуемся, чтобы они отстали от Павла с Татьяной навсегда!» Подбодрив себя таким образом, Надежда Николаевна бодро открыла телефонный справочник, решив плотно повиснуть на телефоне и выяснить адресу,